Женщина за кулисами знает, который час Пробивает для каждого не из нас. И она ошибается только раз, Раз, который не существует. Годы делают лица расплывчатее у всех, В чёрно-белых фото идёт снегопад помех, А она — изваяние и снег мех. Так приди, весна, подоткни листву ей, Дай поярче звёзд, побелей ночей. Сотню не расплакавшихся свечей, Связку золотых и живых ключей, Дай себя же саму, не каменную, живую. Дай ей силы вкладывать смысл туда, Где под камень азбучная вода Всё течёт и течёт, и вертятся не туда Шестерёнки гремящих будин. Тишина и воздух, связующее звено. Женщина за кулисами, Выглядывает в окно, улыбается. Всё, что ей было заведено, крутится, крутилось и вечно будет.